Глава сорок восьмая. Скайден. Я очнулся от резкого хлёсткого удара по щеке. Рука тут же дёрнулась защититься или ударить в ответ, но в итоге так и осталась на месте. Пришёл в себя принц недоделанный. Бросил кто-то прямо передо мной. Я несколько раз моргнул, тряхнул гудящей головой и поднял лицо. Вокруг царил полумрак. Свет давали два тусклых фонаря под высоким каменным потолком. И повсюду разлеталось неприятное эхо. Скай услышал я голос Трис, повернулся на звук и вздохнул чуть спокойнее. Она стояла в нескольких метрах от меня. Её руки тоже были связаны за спиной, и за одеждой на ней имелись лишь фривольная ночная сорочка и пиньюар, на поверх кто-то щедрый накинул плащ. В глазах карамельки отражался испуг, но я не увидел ни единой царапинки или синяка. Её слова всевидящего не трогали, в отличие от меня. Тело болело, сил не осталось, а магии я почти не чувствовал. Такой эффект не давали даже специальные наручники. Не представляю, как эти твари сумели так притупить моё восприятие собственной силы. Вставай, приказал мне тот же тип, что до этого ударил по лицу. Нас уже заждались. И да, будешь слушаться, твою очаровательную жёнушку отпустят в целости и сохранности. Слабо верится. Прокашлевшись, сказал я: "Дело твоё. Можешь не верить, но так не хочется бить это нежное создание". Протянул он, а потом скользнул к тريس, двумя пальцами приподнял её лицо за подбородок и лизнул скулу длинным, раздвоенным языком. Карамелька вскрикнула, попыталась отпрянуть, и ей даже позволили. А я замер, не в силах совладать с эмоциями и жуткими выводами. Не человек Этот тип не человек. Но кто? Да я только в старых сказках встречал существ с такой отличительной чертой. В остальном он выглядел совершенно обычно: высокий, черноволосый, жилистый с бандитской физиономией. На ведь явно не спроста показал нам своё отличие от людей. Хотя зачем бить? Есть масса других прекрасных способов использовать такое манящее тело, продолжил он, оскалив зубы в подобии улыбки. Но я повторяю, будь послушным, и она останется жива, невредима и даже нетронута. И «Я сама послушание, только отойди от Трис», — сказал я, кое-как, взяв эмоции под контроль. «Кто ты такой? Зачем вы притащили нас сюда?» «Ух, какой любопытный», — ухмыльнулся тот. «Вставай и иди за Рэдди, и я поведу твою супругу, а то еще запнется и свалится, а мне потом оправдывайся». Пришлось смиренно подниматься с холодного каменного пола и делать, что говорят. Сам-то я, может, ещё и попытался бы сопротивляться, но рисковать благополучием карамельки точно не стану. К тому же, чтобы противостоять врагу, нужно понимать, с кем имеешь дело, а я пока ни демонов не понимал. Вперёд вышел худой, низкий человек в чёрном костюме и плаще, махнул мне рукой и светя перед собой фонарём, направился к чернеющему в стороне проходу. Я поплёлся следом. «За мной шла Трис, которую под локоть поддерживал черноволосый некто. За ним плелись еще трое. Но те за все время, пока я в сознании, вообще ни звука не издали. И все же, может, ответишь на вопрос. Предпринял я новую попытку». «Кто я?» — повторил самый странный из всей группы. «Мое имя. Аберент Анс Гериден. Но оно тебе ничего не скажет». Мой род древний, известный, но не в этих краях. И что же тебе, Аберент, нужно от меня и моей жены? Сущая мелочь, самодовольно бросил он. Одна маленькая услуга, которая принесет огромную пользу моему народу. Невероятной удачи, что ты, последний из рода Глинвайдер, так вовремя нашелся сам. Мы-то все голову ломали, где тебя разыскивать. Прими похвалу, хорошо прятал родовую магию. Даже мне распознать не удавалось, пока ты наших вихрем не снёс. Он говорил неспешно, словно мы прогуливались по парку, а не спускались по узкому тоннелю куда-то глубоко под землю. Шли по пещере, которая была закручена спиралью. Даже интересно, это природное сооружение или кто-то из моих предков растарался. А в том, что тут когда-то обитали глинвайдеры, я уже не сомневался. Чем ниже мы спускались, тем сильнее ощущалась знакомая, умиротворяющая мощь. Такая же была в храме развалин дворца. Тоже я чувствовал приехавшись к статуе Крылатой девы в разрушенном имении. Мы посчитали, что именно твоя Биатрис, последняя из рода, продолжил абберент. Странное всё же у него имя. В ней чувствовалась ваша магия, но как оказалось, она лишь побочный носитель силы, которую получила через вашу брачную связь. Но зато теперь у нас есть ты, и это не может не радовать. Так зачем я вам понадобился? спросил, пытаясь высвободить руки. Попытка была глупой, да и действовать скрытно не получалось, но не попробовать я просто не мог. Свою магию увы до сих пор чувствовал крайне странно. Всё дело в источнике. Понимаешь, парень, мы ничего не имеем против тебя лично, но его нужно погасить. Пока он существует, для моего народа нет места на этой земле. Да и почти во всём мире Это звучало откровенно паршиво. Непонятные существа, которых сдерживает сам источник. Что-то мне это напоминает. Было подобное то ли в сказке, то ли в легенде, и речь там шла о некой расе паразитов. Там говорилось, что они питались душами людей, и после встречи с ними от человека оставалась лишь пустая телесная оболочка. Тело вроде бы продолжало жить, но это было лишь существование. А называли этих существ демонами. "И как же вы намерены погасить источник?" спросил я, обернувшись через плечо. Трис была напугана, но пока держала себя в руках. Ведущий её мужчина выглядел как человек, но ведь это может быть всего лишь иллюзией. Я не хотел верить в свою абсурдную догадку, хотя именно она, несмотря на всю свою нереальность, лучше всего укладывалась в общую картину. Мы всё-таки закончили спускаться и оказались в огромном гроте, посреди которого сияло бело-голубым светом подземное озеро. От него исходил точно такой магический флёр, что и в храме Эл-Налитто. Значит, вот ты какой, источник магии. Чего-то подобного я и ожидал. Нас встретили трое мужчин. Один из них седовласый, с испещрённым морщинами лицом, показался мне знакомым. Двоих других я видел впервые». «Ваше Высочество, очень рады, что вы почтили нас своим присутствием», — заговорил старик, когда мы остановились в паре метров от него. «Сами темные духи направили вас к нам. Вы даже не представляете, как я ждал этого дня». И тут я его узнал. Правда, скорее по голосу, чем по внешности. Это же тот самый старикан, чей разговор мы с Триес подслушали в особняке Норвитов. «Как же его?» «Льюис Коврин». «Точно». Наш министр магии собственной персоной. Но что он делает с этими нелюдями? Я до сих пор плохо понимаю, что вам от нас понадобилось. Может, просветите? Выдал я, глядя ему в глаза. Думаю, мы договоримся, улыбнулся тот. А потом достал из украшенных драгоценными камнями ножен длинный кинжал из огнутой волной. И провёл его концом по своей ладони, оставляя тонкий кровавый след. Итак, ваше высочество, хотя тебя и величеством звать можно, ты же единственный представитель императорской крови в этом мире, продолжил Льюис. Источник должен погаснуть окончательно, и это случится, когда последний Гленвейдер будет мёртв. В прошлый раз ты умудрился выжить. Но это и к лучшему. Думаю, будет справедливо, если эту историю ты закончишь сам. То есть, вы хотите, чтобы я сам себя прикончил? Выдал удивлённо. А вам не кажется, что это полный бред? Твой отец положил почти весь мой отряд и моего сына, ровным тоном продолжил Коврин. Но даже тогда этот паршивый источник не погас, добавил зло. Но теперь ты своей смертью предашь саму связь Гленвайдеров и источника. Откажешься от неё ради своей жены. Ввынь в себе, бросил я раздражённо. Магию источника ощущал отлично, но она больше не тянулась ко мне. Понятия не имею, как ему им удалось лишить меня силы или проводник. Я сказал это вслух. И по тому, как самодовольно хмыкнул старик, стало ясно, что я сделал правильный вывод. «Именно. Даже Глинвайдера можно иссушить этой штукой. Потому, мальчик, ты теперь не маг». «Так, тень от мага», — сообщил Коврин. «Интересно, а он демон или просто двинувшийся головой фанатик? Я пытался найти выход из этой безумной ситуации. Вопреки зверениям этого гада, магия у меня осталась, хоть её и ничтожно мало. Против семерых в рукопашную один не справлюсь никак». На помощь Биатрис рассчитывать не имеет смысла. Но как же быть? Ты так уверен, что я покорно себя прикончу? Бросил я, глядя в глаза этой сволочи. Вместо ответа он дал знак Аберенду, а тот вдруг резко толкнул Трис в спину. Она упала на колени прямо к ногам Льюиса. Я дёрнулся к ней, на меня сразу же схватили двое, и силы им было не занимать. Пока я пытался вырваться, старик обошёл мою карамельку. и приставил острее у кинжала к её горлу. «Тебе всё равно не выжить», — сказал он, сверкнув на меня глазами. «Сам понимаешь, что сопротивляться бесполезно. Пока у тебя есть шанс сохранить жизнь этой милашки. Но если не желаешь договариваться...» Он чуть сильнее надавил на своё оружие, и из-под металла показалась тонкая стройка алой крови. Вот этого выдержать я уже не смог. «Нет», крикнул, рванувшись вперёд. Но держали меня слишком крепко. Попытался бороться, вырваться, но добился лишь удара кулаком по скуле. Перед глазами поплыло. Я сам едва не рухнул на опасть, не позволили всё те же твари за спиной. Всевидящие, но как же так? Должен же быть выход. Трис пока ещё старалась держаться. Её лицо оставалось почти спокойным, в то время как в глазах царила настоящая паника. Нет, я не мог допустить даже мысли, что ей навредят из-за меня. Ведь сам во всём виноват. Сам. Я согласен. Выдал ответ, который был единственным в данных обстоятельствах. Не трогайте её. Дай клятву, что Трис вернётся к отцу живой и здоровый. И ты сделаешь всё, что я скажу? Уточнил Коврин, поймав мой взгляд. Да, сказал обречённо. так хотя бы она останется жива хорошо в таком случае я приношу клятву рода что эта девушка которую ты взял в жёны никак не пострадает от моих действий или действий кого-то из моих соратников мы будем оберегать её и вернём отцу живую и без травм но клятва вступит в силу лишь в момент когда ты скайден гленвайдер проткнёшь собственное сердце Он начертил в воздухе незнакомый мне знак, и тот налился тёмно-красным светом, став похожим на запекшуюся кровь. А когда растаял, воды источника неожиданно забурлили и потемнели, на несколько мгновений став насыщенно синими. Карамелька смотрела на меня с ужасом. Её губы громко шептали, чтобы я не смел, что она не желает жить без меня. Эти слова разрывали мою душу, заставляя её беззвучно кричать. Когда один из конвоиров освободил мои руки от пут, а второй протянул мне клинок с обоюда острыми краями, я почти решился воспользоваться ситуацией и напасть на них. Но старик, который всё ещё держал кинжал у шеи Трис, лишь сильнее надавил на лезвие и медленно покачал головой. Без глупости, мальчик. Знаем мы всё равно тебя убьём, но если ты не выполнишь свою часть сделки, я не выполню свою. И твоя жёнушка познает много других мужчин перед тем, как и всё-таки перережут горло. Всевидящий, да как мы до всего этого довели? Трис уже была близка к срыву. Её пальцы дрожали, а по щекам текли слёзы. Её всю трясло от напряжения и рыданий. Нет. Я не могу рисковать её жизнью. А моя, кажется, подошла к концу. Радует ли что, что источник всё равно не угаснет? Ведь останется ещё один человек. В ком течёт кровь Гленвайдеров. Мама Элеонард не позволит им её найти. Я опустил взгляд на клинок в своей руке, перехватил его удобнее и вдруг заметил, как вода из источника словно пошла рябью. Это видение сразу же пропало, но в душе от чего-то стало чуть спокойнее. Самую малость. Позволишь поцеловать жену в последний раз? спросил я. Нет, категорично ответил старик. И хватит уже тянуть. «Даю тебе минуту. Не выполнишь свою часть сделки, и она аннулируется. И первым пострадает вот этот нежный цветочек». Я поймал сумасшедший, полный страха и неверия взгляд, Трис, и горько улыбнулся. «Не делай этого». Проговорила она хрипло. «Не нужно. Пожалуйста». «Я люблю тебя, Карамелька. Но другого выхода нет. Знай». Дни, проведённые с тобой, были лучшими в моей жизни. Не смей себя винить. Я сам во всём виноват. Знал, что нечто подобное однажды может случиться. Прошу только об одном: живи дальше и будь счастлива. Неимоверным усилием воли я заставил себя отвернуться от неё, крепче сжать рукоять клинка и подошёл к самой кромке воды. Прости, что не смог тебя сохранить. Мысленно сказал источнику: Я действительно хотел вернуть магию людям. Но, видимо, это мне не по силам. Если можешь, помоги Трис и Дайрисе. Будь спокоен за них. Прошели стела в моей голове. А может, я просто тронулся умом? В любом случае времени на раздумья уже не осталось. И, сделав глубокий вдох, последний в этой жизни, я поднял перед собой оружие и одним резким ударом вогнал его в собственную грудь. Нет! В ужасе закричала карамелька, но повернуться к ней я уже не смог. Упал сначала на колени, а потом рухнул прямиком в голубоватую сияющую воду, а моё сознание приняло в ласковое объятие мягкая приятная темнота, полная тихого вечного спокойствия.